Хватов, только что бывший багровым, отприливший к лицу крови, побелел. Не ответил. «Так я и думал. Когда меняло, напугал Рябова, мастер поджег дом, чтоб сокрыть улики, и побежал к тебе в заряде. А ты решил, что такому свидетелю хорошо бы заткнуть рот. И заткнул». Хватов кусал губы, молчал. «Верно, он говорит, прав». Окольничий схватился за голову. «Неужто я змею на груди пригрел? Неужто доверял зололукавому аспиду?» «Федор Львович!» — узапил тот. «Да я же...» И осекся. Маркел краем глаза приметил, что Курятев подал своему пособнику некий знак. Хватов понурился, глухо сказал. «Сатана меня с пути свел! Прости, боярин!» «Лиходей! Супостат!» Кто-то ты нынче поздно явился, человека зарезал живую христианскую душу и Полектова отравил. Ах, зверя каянный, да за одно медное воровство тебе надо было бы людой казни придать, но ты еще и дважды убийца? Обращался окульничай вроде бы к хватову, но косил глазами на Дьяка. верит ли. Маркел сочувственно кивал, спросил, так значит, не было прова с утра на дворе? — Не было. Всего час как явился, и свидетели тому есть вся прислуга. С готовностью подтвердил Курятев. Был он уже нисколько не горд, а угодлив. — Тогда отравление тебе на него не свалить. Трехглазый удовлетворенно пристукнул по полу костылем. — Полэктов раньше ушел. — Это ты, Федор, его мальвазеей отравленной напоил. Тот он все лепетал. — Мама! — А перед тем, как испустить дух, молвил, «Мальвазей Курятев меня поподчивал. Многие слышали. Я тогда не понял, про что он теперь ясно. Ничего такого жаба перед смертью не говорил. Но сейчас надо было докрушить окольничего, и лучше наедине, с глазу на глаз. «Что там?» — показал дьяк Ваньки на малую дверцу в стене. «Посмотри-ка». Ярышка закончил вязать Хватову руки, Его же красным кушаком сходил, заглянул. Нужный чулан! Ишь ты с золотым седалищем! Запри его там. Подручный, похоже, был крепче своего господина. Он как попытался взять на себя всю вину. Он и сейчас, толкаемый в спину, крикнул Федор Львович, не давайся! Дверца захлопнулась, лязгнул за сов. Но Курятев от первой растерянности уже оправился. «По что распоряжаешься в моем доме, мелочь худородная? Кто ты и кто я? Меня всюду сам Илья Данилович ставил. И к царице своей дочери, и в приказ большой казны с ним и буду говорить, а не с тобой». «Будешь, будешь. Спросит с тебя боярин за твое воровство. Он тебе верил? Ему и ответишь. А пока что, Федор Львович, ты в моей воле». Трехглазый взял его за рукав, но Курятьев вырвался. «Я окольничий! Ты меня без царского указа брать за стражу не можешь!» Что правда, то правда. Не было у Маркела власти, чтоб такую персону собственной властью сажать под караул. Схватить окольничего можно только по письменному указу, с государева согласия. А пока Курятев сам во всем не повинился, указа не получить». Хозяин увидел, что дияк колеблется, осмелел еще больше, начал звать слуг. «Эй, кто там? Ко мне?» С первого раза голос дрогнул, сорвался. Хотел курятев крикнуть громче, но маркел не дал. Размахнулся костылем, да врезал по скуле. Окольничий полетел на ковер, схватился за ушибленное место, от ошеломления даже не заорав. Трехглазый прижал здоровым коленом грудь лежащего, костылем сдавил горло — Зашипел, наклонившись в расширенные от ужаса глаза. «Указ уже пишут, сейчас доставят. А мне должно тебя покуда стеречь, Чтоб ты не сбежал или чего с собой не учинил. Сам знаешь, какой после таких дел тебя ждет допрос». Сначала на дыбе потянут, плечи из суставов выдернут, потом кнутом по спине, горящим веником по ребрам и так до трех раз, даже если во всем сознаешься. Порядок есть порядок. Положено трижды спрашивать, не спознается ли еще что. Если же ты повинишься в винах до да прежде того, как тебе прочтут царский указ Тогда к пытке тебя не потащут Избавишься от мук Может, даже жизни не лишат Государь Милостив и боярину Милославскому Ты не чужой, думай, Федор Только торопись Если мне указ доставят Я тебя слушать уже не стану Поздно будет Видел ты, как люди на дыбе висят Слышал, как хрустят, рвутся суставы А я и видел, и слышал Страшно это, даже со стороны. — Не надо, меня к пытке, — простонал окольничий, всхлипнув. — Все расскажу, во всем покаюсь. Будьте оба свидетели, я до царского указа доброй волей и чистым сердцем. Что ж мне одному за чужое терпеть? Я ведь не сам, не своей волей. Маркел оглянулся на Ваньку. — Слушай в оба, запоминай. — Только не ведите меня к Илье Данилчу. «Ведите в свою земскую тюрьму, Христом Богом молю!» — плачущий попросил Курятев. «И караул поставьте крепкий, иначе убьет он меня, не допустит к суду!» «Да кто? Кто тебя в тюрьме достанет?» — Акульничий прошептал. «Он сам и достанет, Илья Данилович. Всему он заводчик. Потому меня, своего доверенного человека, и приставил к монетному делу. От великих тех деньжищ мне перепадает малый ручеек». «А река к боярю на Милославскому утекает!» И сбился, зайдясь рыданиями. Маркел поманил Ваньку. Зашептал. «Ты, вот что лучше, беги к суде Елизарову, доложи. Так, мол, так, открылось великое медное воровство, а голова тому воровству окольничий Федор Курятев. Про Милославского ни-ни, иначе Елизаров напугается, к государю не поедет». «А так он захочет отличиться. Понесется быстрее ветра и да будет указ. Давай, лети!» Парень ничего больше не спросил. Толковый. Подхватился, кинулся к двери. А дьяк потрепал плачущего курять его по плечу. «Говори, как на духу говори. Ничего не бойся». «Легко сказать. Не бойся». Трехглазому и самому стало жутко. «Это же вообразить не можно». Сам Илья Милославский, наиближний к государю-вельможа, почти что отец, кому о державе Бог велел заботиться, и вор? На что это ему? Каких еще в таком положении надобно на богатств? И ведь старик уже скоро на небесный суд идти. Поистину, нет беса сильнее алчности». — Что я мог? — жалобил Сокольничий. — Я Апрелье Данилчи с измельства. Еще отец спокойник при нем служил, и я всю жизнь от него кормлюсь. В кулаке я у боярина сожмет, только хрустну. Ты объясни, как у вас оно устроено? Кто еще в промысле участник? — Это долго будет. И Курятев приступил к рассказу, слушая который Маркел приходил во все большее изумление. У Милославского дело стояло размашисто. С мастером Рябовым обломилась лишь малая ветка всего пышного древа. Имелись там и иные мастера, гривенные, копеечные. И давали они доход много щедрее, чем рублевая чеканка, ибо на среднюю и мелкую монету спрос гораздо больше. Менял насчитывалось до сорока человек по всем торговым городам. Особые люди доставляли с государевых рудников монетную медь. Мимо казны денег шлепалось не меньше, чем на государевых денежных дворах. Только благодаря своей ухватистой памяти мог трехглазый запомнить столько имен, цифр, мест. Удивительно ли, что в стране разорение, а в народе ропот, думал Маркел, цепенея от услышанного. Какой урон государству, а какой ущерб царскому гербу! Раньше люди видели образ двуглавого орла или Егория на коне и доверяли, как иконе, а ныне монеты с царской печатью брать не хотят, плюются. Каких-то мелочей Курятев не знал или не помнил. Тогда говорил, что надо спросить у Хватова. Он правая рука и за всеми досмотрщик. «Допросим, допросим», — повторял Трехглазый, мысленно ужасаясь. «Хватова-то допросить не штука». Но кто спросит с царского тестя? Родного деда, государя-наследника, тишайший самодержец? Навряд ли. Вдруг приотворилась дверь, в нее просунулась Ванькина голова. Ты уже, удивился дияк такой скорости, это ведь надо было добежать до приказа, растолковать великую весть судье, который нравом робок, а разумом не быстр. Да чтоб Елизаров попал к царю, да пока в государевом приказе тайных дел напишут бумагу. Должно быть, внимая сбивчивому рассказу все обогащавшемуся новыми подробностями, Маркел потерял счет времени. Репей ответил не ему, а кому-то сзади. — Здесь они, боярин! Дверь распахнулась шире. Ввалились ражи молодцы в одинаковых зеленых кафтанах четверо. Подхватили под руки трехглазов, оттащили к стене, прижали так, что он не мог шевельнуться. Вошел тщедушный старичок с узким лисьим лицом. Был он в злототканной шубе до земли, в высокой горлатной шапке, сдвинутой на бекрень, будто ее надевали в спешке. Старичок пыхтел, пучковатая бороденка подпрыгивала, редко редкозубый рот шумно хватал воздух. Царского тестя Маркел раньше видел только издали. И, может, не признал бы но у скрутивших его слуг на шапках спереди золотился лев, герб Милославских. Илья Данилович, это был он, больше некому, подошел к лежащему Курятеву, пнул его ногой, плюнул. «Баба ты, Федька! Чего напугался? Кого? Полезных людишек сгубил! Мастер-чканщика кирк -пулэктова. Почему сразу ко мне не пошел дурень?» «Гнев твоего устрашился!» Окольничий приподнялся, но не встал на ноги, и остался на коленях. «Думал, сам приберу, подзачищу, тогда и доложу. А чеканщика кончил не я, это мой холоп-провка собственным умишком!» Боярин плюнул еще раз. Теперь прямо в лицо курять его, который не посмел утереться. «Дубин твой холоп! Шкуру с него содрать! Ай ты не лучше! Гляди, Федька!» Чтоб не позднее завтрева на месте полуэктова был надежный человек и рублевого мастера пусть найдет сразу же, иначе нет простой убыток. маркел бы поражаться на такие речи великого государственного мужа, ведущего воровские речи при стольких свидетелях, но трехглазый смотрел только на Ваньку. Не мог взять в ум. «Почему тот здесь, с Милославским? Как оно все вышло?» «Тебя перехватили по дороге!» Репей, оставшийся подле двери, промолчал. Ответил за него Милославский, словно лишь теперь заметивший Трехглазого. «Не тушуйся, Ваня. Тебя начальник спросил. Ответствуй!» Ерушка смотрел на Дьяка, не опуская глаз и не моргая. «Занесся ты, Маркел маркелович Выше неба не прыгнешь!» Надо знать, когда пора остановиться. Голос был тих, но спокоен. Вон оно выходит как. Услышавший, что Окульничий Курятев воровал не на себя, а для самого Милославского, парень своим острым умом сразу сообразил, в чем тут выгода, и побежал доносить, благо по соседству. — Далеко пойдешь, Иуда, — процедил трехглазый «Я думал, ты человек, а ты падаль!» Репей, кажется, хотел ответить, но при боярине открывать рот не осмелился. За него вступился Милославский. «Ты на на праслину не возводи. Он смекальств, но совестлив. Я это в людях ценю. Что далеко пойдет, это правда. Уж я о том позабочусь. Но и ты, Маркелк, не пропадешь». «Когда он мне про твои козни рассказал, я сначала, серчавший захотел тебя в прах растереть. А Вань мне отсоветовал. Он твое добро помнит. «Дозволь, — говорит батюшка боярин, — слово молвить. Ты, Надьяка, не гневись, он свою службу исполнял, и никто, кроме него, той службы не ведает. Пожалуй, — говорит его, — своей милостью получишь полезного помощника. Вот как он о твоем благе печется» а ты его бранишь». Илья Данилович подошел ближе. «Совет хороший. Я тебе и раньше слышал, что ты остер, ушел, нюхаст. Зядюшка, как ты рассказывал, будто есть у тебя некое всепроницающее око. Оттого тебя и прозвали трехглазом, а и должность у тебя нужная. Помогай мне, стереги мои пользы» чтобы нынешняя оплошка вприть не повторялась. Медный промысел у меня широкий, за всем уследить трудно. Вот ты бы и приглядывал, а я тебя зато в люди выведу. Погляди на свой кафтан, диак, у меня холопы богаче ходят. Жил ты доселе голодранцем, а ныне спознаешь настоящий достаток. Служи верно, не пожалеешь». Если какая докука, будешь прямо мне докладывать. За мной, как за стеной. Маркел тщетно выворачивался из крепких рук. Я на своей службе крест целовал перед Богом и царем. И доложу я не тебе, боярина, государю, а твоем лютом воровстве. Ничуть Илья Данилович не напугался, даже хихикнул. Ой страх какой! Если доложишь, что будет? Ну, а серчает Алексей Михайлович, ножкой топнет, стукнет меня раз другой палкой. Такое и прежде бывало. Я поплачу, скажу, прости, зятюшка, ради внуков. Он велит меня неделю или две на порог не пускать, а потом доченьку умолит, царь простит. Он гневлив да отходчив. Милославский еще немножко посмеялся, должно быть, вспоминая какой-то прежний случай, но закончил без улыбки. «Да только ничего, государь ты не доложишь. Если ты не со мной, не бывает тебе больше дьяком. Кто тебя тогда во дворец спустит? Не глупствуй, Маркел, подумай!» «Я и думаю», — воскликнул трехглазый. «Но и ты, боярин, подумай!» Мне по моей службе со всей Москвы доносят. Брожение в человеках от медной монеты, Великая злоба, людям невозможно жить. Про власть говорят худое, Вспоминают, как во время соляного бунта На Кремль всем народом ходили. Мятеж будет, боярин, барыш-барышом, Но ведь ты при государе самый близкий советник. Кому, как не тебе, государство, блюсти, Москва поднимется». А за нею, не дай бог, вся страна, что тогда будет? Новая смута! Мы с тобой, люди старые, мы помним, каково это бывает, когда валится государство. Неужто ты этого хочешь? Авось не повалится. Убережет Господь. Илья Данилович поискал глазами образа, перекрестился на них. И народом ты меня не пугай. Я его знаю, наш народ. Он подобен корове. доешь его... Три шкуры дерешь, а он мычит да не бодается. Хороший народ, смирный. Это правда. Народ подобен пасущейся корове. Маркел заговорил еще горячей. Спину коровы облепили оводы и слепни, сосут из нее кровь и думают, что корова ихняя. Потому как они сверху, а она снизу, но мнят они это напрасно. Корова терпит, пока на лугу есть трава, и кровососы не слишком больно жалятся. Загончится трава, корова пойдет искать другое пастбище. А коли насекомые твари чересчура осатанеют, корова прихлопнет их хвостом, гляди, боярин. Много крови сосете, и трава на лугу кончается. — Что мне твои враги слушать? — осердился Минославский. Выбирай, или будешь подо мной. Или с приказа долой, а чтоб не ходил языком, не болтал. Я тебя в тюрьму приберу. — За что? — Винсы ищутся. Твой же подручный на тебя покажет. Присягнешь, Ваня, что дьяк государеву особо хулил? — Что прикажешь, то исполню, — твердо сказал Репей. — Теперь повтори, тоже ему прямо в глаза, не дрогнув. Ерышка бестрепетно повернулся к Маркелу. Покорись, твоя милость, только зря сгибнешь. Плетью обуха не перешибить. А про хулу мне и сильно врать не придется. Ты мне про наши московские порядки много худого выговаривал И про государя, что слаб, что воли в нем нет. И иное всякое. Живое востронусое лицо парня сияло ничем не омраченным счастьем. Еще бы! Такую жар птицу за хвост ухватил. И не Ванька отвел взгляд. — Кто-то! — Илья Данилович хихекнул. Отпустите его, ребятки. Вижу пороже, что теперь ты, дьяк, не шутейно призадумался. Уяснил истину. А трехглазый и вправду уяснил истину. Да сам ей поразился. Вот он ответ на утрешнее вопрошение Господу. По что оставил одиночествовать на пороге старости? А для того и оставил, чтоб был свободен, И чтоб на исходе долгой и беспорочной службы Не заморал свою честь. Ведь еще малое время назад, хоть третьего дня, Куда б ты делся с хворой женой? Сам-то ладно, иди в тюрьму, Коль такой гордой, а с Катериной что? Двор, дом, все животишки отобрали бы в казну, А беспомощной беззащитной бабе куда деться, только на соломе сдохнуть? Хороша вышла бы гордость, славное геройство. Или если б сын Аникейка был рядом, тоже и о нем пришлось бы подумать. У нас на Руси сын за отца всегда ответчик. Никуда б ты, Маркел, от бесчестия не делся. Закряхтел бы, ночью сон потерял, А ради сына впрягся бы в воровскую упряжку. Но на то он и есть промысел Божий, И ни на кого Господь не налагает испытания Выше душевной силы. Жена упокоилась, ныне она с ангелами, А Никейка от Милославского далеко В Сибири не достать. Один ты на земле, Маркел Маркелов, А вернее... Только двое вас, ты и Бог. Кроме себя и его предавать некого. Боярин дурак, вздумал богатством соблазнять. Зачем оно? В пустой хоромине одинокому старику, Который будет про себя знать, что он вор и мерзота. И стало трехглазому вдруг очень легко. Будто он скинул с плеч тяжелый груз И от свободы весь разогнулся, распрямился, «Ну, принимай, раба его господи!» Маркел шагнул к Милославскому и, уж пропадать так пропадать, влепил его боярской светлости с размаху крепкую затрещину. Получилось уж леписто, звонко. С плюгавого Ильи Даниловича соскочила горлатная шапка, А сам он отлетел в другую сторону, опрокинул табурет, не устоял, на ногах растянулся. Маркела, конечно, схватили в несколько рук, согнули в три погибели, но он не ахал, отдавился смехом. Ой, Люба! Будет что на дыбе вспомнить, чем на плахе утешиться.